Цербер в античной мифологии «Сторожевой пёс у дверей преисподней». Нельзя было околдовать никакой веткой хотя бы золотой, мотив народной французской сказки. В ней герой околдовывает стража при помощи золотой ветки. Примечание редакции. Итак, каждый, кто просил или требовал у кардинала аудиенции,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 вполне убежденный по опыту, что мало кому удается скрыть от него что-либо, когда он начинает расспрашивать, глядя в глаза собеседнику. — Вы очень молоды, господин Мордаунт, — сказал он, — для трудной роли посла, которая не удается иногда и самым старым дипломатам. — он сеньор мне двадцать три года, но ваше преосвященство ошибается, считая меня молодым. Я старше вас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 Мазарини посмотрел на молодого человека, но молния, сверкнувшая в его глазах, заставила кардинала потупиться. Затрудняясь продолжать подобный разговор, он вскрыл письмо Кромеля. Мало-помалу глаза молодого человека снова потускнели и стали бесцветны, как всегда. Глубокая задумчивость охватила его. Прочитав первые строки,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 Пройдите, пожалуйста, через эту галерею, оттуда вы легко выйдете на улицу. Я хотел бы, чтобы никто не видел, как вы выйдете, так как наше свидание должно остаться тайной». Мордаунд последовал за Бернуином, который проводил его в соседнюю комнату и передал курьеру, указав ему дверь, через которую надлежало выйти. Затем Бернуин поспешил вернуться к своему господину, чтобы ввести к нему королеву генретту уже проходившую через стеклянную галерею.